Пациентам, конечно же, тоже есть за что пожаловаться на терапевтов. Я подробно обсуждал эту тему в главе 5, и не буду к ней возвращаться. Как правило, пациенты требуют больше уважения к себе, больше эмоциональной взаимности, меньше искусственных правил и больше помощи. Многие пациенты нашей клиники говорили нам, что в ДПТ им больше всего нравится наша готовность признавать ошибки. Общий подход к препятствующему терапевтическим отношениям поведению как пациента, так и терапевта – расценивать его как проблему, подлежащую разрешению, предполагать, что индивиды мотивированы исправлять ошибки в терапевтических отношениях и верить в то, что эти проблемы могут быть разрешены. Не допускается, что одна из сторон ответственна за возникающие проблемы в большей мере, чем другая. Такой подход часто кардинально меняет позицию специалиста по отношению к пациенту. Мнение о том, что пациент пытается создавать проблемы, а не изо всех сил старается помочь себе, соответствует позиции негативного подкрепляющего окружения, которое сопровождало пациента всю его жизнь. При самой пациент считает все проблемы в отношении своей виной. При другой крайности пациент может перекладывать всю ответственность за проблемы отношений на терапевта. Иногда у специалиста проявляется похожая тенденция списывать все проблемы отношений на патологию пациента. Проблемы отношений гораздо реже объясняются собственными ошибками или контрпереносом. Истина, конечно же, находится где-то между двух полюсов диалектического континуума.